Глава шестнадцатая. Дарья. Не помню, в какой момент удалось уснуть, но просыпаюсь от странного ощущения. Ноги не могу вытянуть. Медленно открываю глаза и вижу его. Марат. Он спит на диване, положив голову на спинку. Одна рука свисает, другая лежит на колене. Лицо расслабленное, почти спокойное. Но даже во сне оно выглядит строгим и суровым. Я на мгновение замираю. Растерянная. Этот человек мой спаситель или мой тюремщик? Пока не знаю. Но сейчас у меня есть возможность рассмотреть его ближе. Высокие скулы, прямый подбородок, легкая щетина. Лицо человека, который привык решать все сам, не спрашивая чужого мнения. Но в этой расслабленности есть что-то неожиданно человеческое. Что-то, что заставляет задуматься. Становится совсем светло. Солнечные блики пробиваются сквозь занавески, окрашивая комнату яркими оттенками. Уснуть больше не получится. Я аккуратно встаю, стараясь не разбудить Марата, и направляюсь на кухню. Здесь тишина, только слабый шум ветра за окном, будто весь мир в притих в ожидании. Я ставлю турку на плиту, наполняю ее водой и засыпаю кофе. Аромат быстро наполняет воздух, немного согревая это холодную и чужую квартиру. Мои мысли ускользают далеко отсюда, туда, где все было проще. Сестра. Ее лицо всплывает в памяти, и я чувствую, как сердце сжимается от тоски. Где она сейчас? В порядке ли? Эти вопросы терзают меня с самого момента, как я попала в этот кошмар. Слезы начинают подступать. Но я быстро моргаю, прогоняя их. Нет времени на слабости. Стук в дверь разрывает тишину, как выстрел. Я вздрагиваю так сильно, что турка переворачивается, а чашка выскальзывает из рук. Раздается звон разбитого стекла, и горячий кофе растекается по полу. Сердце колотится, дыхание сбивается, мои руки дрожат, но я не могу заставить себя двинуться. Марат просыпается мгновенно. Слышу, как он вскакивает с дивана и идет к двери. Я выглядываю из кухни. Наши взгляды встречаются. Его лицо мрачное, серьезное, а глаза холодные, как лед. Он подносит палец к губам, призывая меня молчать. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Марат достает пистолет и приоткрывает дверь, нацеливая оружие на гостя. Горелый твою мать! «Ты охренел, что ли?» — рычит он, явно узнавая визитера. «Ствол-то опусти!» — отвечает незнакомец. Его взгляд раздраженный, но голос остается спокойным. Марат втаскивает его внутрь и быстро закрывает дверь. «Что случилось?» — спрашивает он, уже возвращая пистолет на место. «Коптер летал над твоей машиной. Думаю, неспроста», — говорит горелый. «Почему не позвонил?» Хмурится Марат. «Так звонил? Недоступен!» Марат выдыхает, глядя на меня через плечо. Достает телефон из кармана и стискивает его в кулаке. «Блядь, сел! Как не вовремя!» «Наши действия?» — уточняет Горелый. «Ключи от тачки давай!» — бросает Марат, нетерпящим возражений тоном, и протягивает ладонь. «От какой?» Он смотрит на Марата, будто тот сошел с ума. Бля Леха, не тупи! От своей, конечно! В смысле, а я как? Горелый все же достает ключи, хоть и явно с неохотой. А у тебя, считай, трейдин случился. Ты серьезно? Леха недоверчиво хлопает ресницами. Нет, блин, шучу! Фыркает капитан и разворачивается ко мне. Собирайся! «Куда опять?» — округляю глаза. «Меньше слов, больше дела». Вздыхаю и иду собираться. Вещей у меня почти нет. «А телефон брать?» — вспоминаю про гаджет, который Марат вчера оставил на столе. «Да, бери. И пошли». Мы торопливо спускаемся по лестнице. У подъезда стоит машина Горелого, убитая на вид с механической коробкой передачи. Я смотрю на нее с сомнением. Неужели после Бэхи Марат сядет в эту? Что-то не устраивает? Он ловко подмечает мой взгляд. Нет, все в порядке. Быстро отвечаю я, подавляя сарказм. Тогда садись резче. Я едва успеваю захлопнуть дверь, как Марат срывает машину с места. Ее двигатель ревет, а коробка передач скрипит. Но мы мчимся вперед. Куда теперь? спрашиваю я, цепившись в ручку. Мне надо подумать. Сквозь зубы цедит он и силой стискивает руль. Я не вмешиваюсь. Права голоса все равно нет. Я будто рабыня этого странного мужчины, но от чего-то этот факт совершенно не пугает. Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу и рассматриваю вывески за окном, быстро сменяющие друг друга. Спустя какое-то время машина останавливается у серого здания. Я смотрю на него, и ледяное осознание накрывает меня волной. Главное управление уголовного розыска. Мое сердце замирает, дыхание сбивается. «Зачем?» — спрашиваю я, чувствую, как внутри все сжимается, как в тисках. «Капюшон на голову натяни и пошли!» — бросает Марат, даже не оборачиваясь. «Марат!» — пытаюсь возразить я, но он обрывает меня. «Пошли, я сказал, и улыбайся!» — говорит холодно. Его голос словно стальной клинок. Кажется, земля уходит из-под ног. Я следую за ним, стараясь держаться спокойно. Но внутри все трещит по швам. Что он собирается делать? Отдать меня? Посадить? Сердце стучит так громко, что кажется, его слышно на весь коридор. В голове одна мысль — отсюда я уже не выйду.